По-разному оценивая классиков соляристики, никто не может отказать им в величии, а порой и в гениальности. Самых лучших математиков, физиков, знаменитостей в области биофизики, теории информации, электрофизиологии притягивал к себе целое десятилетие молчаливый гигант. И вдруг армия исследователей из года в год стала терять своих полководцев. Осталась серая безымянная масса терпеливых собирателей, компиляторов, незаурядных экспериментаторов, но уже не было многочисленных в масштабе планеты задуманных экспедиций смелых обобщающих гипотез. Соляристика явно приходила в упадок, И как следствие этого рождались бесконечные, отличающиеся лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, регрессии, инволюции солярийских морей. Время от времени появлялись более смелые и интересные заключения. Но у всех высказывалось мнение, будто океан, признанный конечным продукт развития, давно, тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации. А теперь... Объединенные только физически, распадаются на многочисленные, ненужные, бессмысленные, умирающие образования. Монументальная веками длившаяся агония, так воспринимали солярис. Видя в долгунах или мимоидах, признаки новых образований, искали в процессах, происходящих в жидкой туше проявления хаоса и анархии. Такое направление стало маниакальным, и вся научная литература последующих 7-8 лет, хотя, естественно, и не употребляла определений открыто выражавших чувства авторов, представляла собой град оскорблений. Это была месть за осиротевшее, лишенное полководцев, беспросветное дело соляристов, к которому объект их исследований оставался по-прежнему равнодушным, по-прежнему игнорировал их присутствие. Я знал не включенные в этот каталог соляристической классики, по-моему, несправедливо, оригинальные работы десятка европейских психологов. Они длительное время изучали общественное мнение, коллекционировали самые заурядные, порой некомпетентные высказывания и установили удивительную зависимость отношения неспециалистов к этому вопросу от процессов, происходящих в кругу ученых. В сфере координирующей группы института планетологии, там, где решался вопрос о материальной поддержке исследований, тоже происходили изменения. Постоянно, хотя и постепенно сокращался бюджет соляристических институтов и учреждений, финансирование экспедиций на планету. Голоса о необходимости сокращения исследований перемежались с требованиями использовать более действенные средства. Наиболее максималистскими были требования административного директора Всеземного космологического института. Директор настойчиво утвердил, что живой океан не игнорирует людей. Он просто их не замечает, как слон муравья, ползущего у него по спине. И чтобы привлечь внимание и сконцентрировать его на нас, нужны мощные раздражители и машины-гиганты в масштабах всей планеты. Любопытно и хидно подчеркивала пресса, что на таких дорогостоящих мероприятиях настаивал директор космологического института, а не института, планетологии, который финансировал соляристические исследования. Это была щедрость за чужой счет. А потом круговорот гипотез, немного обновленных, несущественно измененных, забвение одних или преувеличенное внимание другим, Заводил соляристику, до сих пор ясную, несмотря на многочисленные ответвления, во все более темные, беспроцветные закоулки лабиринта. В атмосфере всеобщего равнодушия, застоя, разочарования, второй океан, океан бесплодных публикаций соперничал с солярийским. Года назад, до того, как я, выпускник института, стал работать в лаборатории Гибаряна, был основан фонд Мэтт Тейрвинга, предназначенный для поощрения тех, кто найдет способ использовать для нужды человека энергию океанического глея. Это прельщало и раньше, и не раз космические корабли доставляли на Землю грузы плазматического студня. Идучали долго и терпеливо методы его консервирования, применяя высокие или низкие температуры, искусственные микроатмосферу и микроклимат, соответствующие солярийским, фиксировали облучение, использовали тысячу химических реактивов и все для того, чтобы наблюдать более или менее вялый процесс распада. Конечно, как и все прочие, многократно описанный добросовестнейшим образом в различных стадиях самоистребления, высыхания, разжижения, первичного и вторичного, раннего или позднего. К аналогичным результатам приводили все пробы, взятые из разных частей океана и образования плазмы. Отличались только пути, ведущие к конечному результату. Конец был один. Легкая, как пепел, металлически поблескивающая, истонченная аутоферментацией субстанция. Ее состав, соотношение элементов и химические формулы мог назвать даже во сне любой солярист. Вне планеты сохранить жизнь или хотя бы временную вегетацию даже при сверхнизких температурах Больше или меньшей частицы чудовища не удавалось. Эта неудача положила начало теории, разработанной школой Минья и Пророха, провозгласившей, что надо разгадать одну единственную тайну, подобрать к ней подходящий ключ, и тогда станет ясным все. В поисках этого ключа, философского камня Солярис, Напрасно тратили время и энергию люди, часто не имеющие никакого отношения к науке. В четвертом десятилетии существования соляристики развелось огромное количество комбинаторов-маньяков, вышедших из кругов, не связанных с наукой, одержимых своей страстью сильнее, чем их предшественники, пророки Перпитум Мобиле и Квадратуры Круга. Это уже носило характер эпидемии и беспокоило психологов. Однако через несколько лет страсти поутихли. Когда я готовился к полету на Солярис, проблема океана и шумиха, поднятая вокруг нее, уже давно не заполняли газетных страниц. Вопросы эти больше не обсуждались. Книги на полках располагались в алфавитном порядке, и когда я ставил на место Том Гравинского, то наткнулся на маленькую брошюрку «Градтенстрома», едва заметную среди фолиантов. А работа «Градтенстрома» тоже один из курьезов соляристики. Книга направлена в борьбе за понимание сверхчеловеческого против самих людей, против человека, Это своеобразный пасквиль народ-человеческой, злобная, несмотря на математическую сухость, работы самоучки. Вначале он опубликовал ряд необыкновенных дополнений к некоторым весьма специфическим и второстепенным разделам квантовой физики.